Лисий Морок. Ху Фэй Цинь уверенности Хувэя не разделял, и вообще ему было страшно неловко. Конечно, это было вполне по лисии замести следы и улеснуть, оставив других разбираться с тем, что они накуролисили, но не два же раза подряд. Хувэй вообще сказал, что Лидзе только обрадуется возможности остаться в мире смертных и принялся с осознанием ухмыляться. Вряд ли, подумал Ху Фейцин а еще подумал, что нужно будет извиниться перед Лидзе, когда они вернутся. улеснули они по всем правилам, тщательно скрыв свою ауру и превратившись в людей. у Фэй Цинь так давно не превращался в человека, что уже отвык, но вместе с тем чувствовал некоторую ностальгию по временам, когда он притворялся у мином чтобы поесть в городе засахаренных ягод. Ху будто догадался о его мыслях, слисил прямо из-под носа торговца палочку с ягодами и сунул ее Хуфайцинью. Ловкостью лап он явно гордился, но Хуфайцинь не оценил такой щедрости и тут же расплатился с озадаченным торговцем, который попеременно смотрел то на пустое место на прилавке, то на невесть откуда взявшегося господина, расплатившегося за пропавшие сладости. Хувей разочарованно фыркнул. Все-таки Хуфайцинь был слишком правильный для лиса. Нотацию Хувей выслушал со скучающим видом, и Хуфой Цинь, поняв, что на Хувее действие возымеет разве только лисья трёпка, сдался. Люди, идущие им навстречу, приветливо улыбались. Хуфой Цинь поначалу озадачился такой доброжелательностью, а потом сообразил. «Хувей, ты что, навёл на людей лисий морок?» «Конечно», — подтвердил Хувей с некоторым удивлением. «Лисий морок он навёл первым же делом, как они улеснули из Дворца Смертных». Ху Фэй Цинь беспокойно оглянулся и продолжал это делать буквально через каждые несколько шагов. «Эй!» — недовольно сказал Ху Вэй. «Хватит изображать из себя крадущегося харька!» «Я не изображаю», — обиделся Ху Фэй Цинь. «Но ведь нас в любой момент могут раскрыть!» Теперь уже обиделся Ху Вэй. «Ты что, в моём мороке сомневаешься?» Наддал морок он так, что встречающиеся им люди теперь не только приветливо улыбались, но и здоровались с ними, как с хорошими знакомыми. «Нас же раскруют!» — прошипел Хуфей Цинь, толкнув его в бок. «Кто?» — искренне удивился Хувей. «Сомневаясь, что на небожителей Лисий Морок вообще действуют», продолжая озираться, буркнул Хуфей Цинь. «А, это ты о боге войны?» — уточнил Хувей и пофыркал себя под нос. «Ну, этот нас точно не найдет». — Почему? — Потому что искать он станет, если вообще станет, тебя, а не меня, — торжествующе сказал хувэй Тут полно демонов. На мои духовные силы он внимания не обратит. — Где? — Хуфей Цинь, услышав о демонах, едва ли не подскочил на месте. — Да везде? — неопределённо махнул рукавом хувэй В том же дворце. — В дворце? — недоверчиво спросил Хуфей Цинь. — Я не заметил. — Ты демоница, что прямиком из ада явилась, не заметил. — насмешливо напомнил хувэй Куда тебе замечать могущественного демона, который так искусно прячется, что едва и мой лисий нюх не провёл? — Тогда люди в опасности. С чего бы? — Если демон спрятался среди людей, значит, у него коварные замыслы, — уверенно сказал Хуфей Цинь и при этом так многозначительно поглядел на Хувея, что тот снова обиделся и недовольно засопел. — Ты ещё скверну припомни, — ядовито посоветовал Хувей. Вот поражаюсь я тебе, честная лисья. Сам же демон, а напропалую подозревать других демонов во всяких коварных замыслах. Именно потому, что я сам демон, — со значением сказал Ху Фай Цинь. Людям ничего не грозит, — отмахнулся от него Ху Вэй. А если бы и грозила, во дворце бог войны, при нем демоны и пикнуть не посмеют. Такая устрашающая аура, что на сто лисьих джанов вокруг фонит. Правда? — изумился Ху Фай Цинь. Сам он ничего подобного не чувствовал, особенности восприятия. Но слова Хувэя его несколько успокоили. Да и волноваться стоило не о людях, а о том, чтобы не попасться. Хуфа и Циню ещё не хотелось возвращаться в Небесный дворец. Долгожданная свобода сладостно манила за приключениями на лисью попу. «Я в этих краях никогда не бывал», — сказал Хувэй, чтобы сменить тему. «А горы-близнецы далеко отсюда?» — оживился Хуфа и «Здесь их аура не чувствуется», — после паузы ответил Хувей, и Хуфей понял — далеко. Хувей был способен чувствовать ауру мест, где однажды побывал, и безошибочно мог их разыскать даже с закрытыми глазами. На самом деле Хувей попросту не смог определить расстояние. Вряд ли лисий нюх его подвёл, вероятнее всего сбивала с толку энергия столицы. Здесь было слишком много храмов, и все в честь одного бога. Очень сложно в такой атмосфере всеобщей благодати сосредоточиться и выхватить из пространства нужную информацию. 10 царств находились на другом конце Поднебесной, так что Хувей вряд ли смог бы почуять горы-близнецы, даже если бы в столице не было столько храмов бога войны. Но об этом Хувей не знал, и его немало задело, что лисьи способности проиграли религиозной ряности блажных людишек.